Наглаживание платья с помощью старомодного утюга уходит больше времени, чем я ожидала. Однако, когда я пробегаю через весь лагерь, задыхаясь и боясь расстроить Брайни тем, что слишком поздно доделала наряд, оказывается, что в домик я вернулась раньше её. Она вбегает в комнату несколько минут спустя, извиняясь и смеясь, вся розовая после ванны и со сморщенными подушечками пальцев. Свадьба должна начаться на закате. Потому что перед церемонией Брайны и Хаим хотели проработать полный рабочий день. Эстер сказала ей, что это безумие, что Брайны нет никакой нужды заниматься прополкой в день своей свадьбы, но Брайны упёрлась. Её отношение с Хаимом неразрывно связано с созданием чего-то нового, сказала она. А разве может быть лучший способ создания чего-то нового, чем уход за нежными ростками? Эстер появляется сразу же после Брайны. В руках у неё полно серебристых туб, тюбиков и коробочек пудры и румян. Декоративная косметика должно быть, она обошла весь лагерь и позаимствовала всё, что смогла найти. Мне это не нужно, заявляет Брайны. Да если я наложу весь этот грим, Хаймин меня просто не узнает. Возможно, он не узнает меня даже теперь, когда я вычистила из-под ногтей грязь. Брайны протестует Эстер. Эстер Пока они спорят о губной помаде и румянах, я разворачиваю банное полотенце, в которое завёрнуто платье, и положив его на кровать Брайны затаиваю дыхание. У Брайны ещё не было времени посмотреть на дело моих рук, не говоря уже о том, чтобы примерить перешитый мною наряд. Теперь она замолкает на полуслове и смотрит на меня, раскрыв рот. О, Софья, тебе нравится? Нравится ли мне? Да я поверить не могу, что это то самое платье. Не верю своим глазам. Это просто чудо. Оно же совершенно, совершенно. Она поворачивается к Эстер. Ну, может быть, чуть-чуть губной помады. Точно, говорит Эстер. Но только чуть-чуть, просто для того, чтобы платье не полностью затмевало моё лицо. Эстер показывает на стул, стоящий за письменным столом, и Брайан и послушно садится на него. Эстер прикладывает к ее лицу одну губную помаду за другой, ища наиболее подходящий цвет. «Думаю, вот это!» — решает она, выбрав розовую помаду. «Приоткрой рот!» «Нет, не это, а более естественный цвет!» «Вот этот!» Накрасив губы позаимствованной помадой, она мажет ей кончик своего собственного пальца, И накладывает эту малость на щёки Брайны в качестве румян. Совсем чуть-чуть, говорит она в ответ на гримасу Брайны. Ты всё равно останешься самой собой. Я просто слегка подкрашу твои щёки на тот случай, если ты занервничаешь и побледнеешь, когда будешь стоять перед нами, зная, что все глаза устремлены на тебя. Ты заставляешь меня нервничать уже теперь, смеётся Брайны. Я смотрю на них, и на меня накатывает воспоминание. использует три точки советую я эстер её палец замирает над щекой брайны три точки моя тётя майя всегда говорила мне одна точка румян под зрачком вторая на 2 см ниже на уровне кончика носа и третья сбоку высоко на скуле эти три точки должны образовывать треугольник который надо будет красиво размазать поверить не могу что я вдруг смогла это вспомнить «Так мы и сделаем!» Эстер заканчивает подкрашивать лицо невесты и переходит к ее волосам, начав с плетения косы, которую Брайни носит всегда, но затем укладывает эту косу у нее на затылке. Закончив, Эстер подносит Брайне ручное зеркальце, и мы все всматриваемся в ее работу. Брайни поднимает руку и легко касается пальцами своего лица и красиво уложенных волос. «Я же не переборщила?» «Да?» — говорит Эстер. Я ведь сказала тебе, что не переборщу. Скажи мне, что ты не против. — Нет, ты не переборщила, — быстро отвечают Брайны. — Именно так я всегда и выглядела прежде. Моя мать говорила, что женщина не должна выходить из дома, не накрасив губы. И она всегда следила за тем, чтобы мои волосы выглядели опрятно. Она улыбается невеселой улыбкой, и ее взгляд становится немного рассеянным. Она хотела бы для меня совершенно иной свадьбы. Анна хотела бы, чтобы у меня была совершенно иная жизнь. Мы с Эстер переглядываемся. Обычно Брайан излучает такой оптимизм, и сейчас я не знаю, как отреагировать на её слова. Эстер кладёт руку на её плечо. Надеюсь, она бы всё равно радовалась за тебя. Хаим прекрасный человек. Брайан делает глубокий вздох и быстро гладит Эстер по руке. Давайте оденем меня. говорит она. Мы даём ей полотенце, чтобы она подержала его на лице и не смазала косметику на губах и щеках. Затем Эстер держит на месте узел на её затылке, а я через голову надеваю на неё платье и застёгиваю его на спине. Когда я заканчиваю застёгивать пуговицы, Брайан Растопырь в пальцы поднимает руки вверх и вопросительно смотрит на меня. Ну, так как? Эстер прижимает руки к груди. О, Прайан, Ты прекрасна. Лицо Брайны светлеет, и она встаёт перед зеркалом, висящим на стене. Я пока ничего не говорю. Я просто обхожу вокруг неё, поправляя подол и окидывая критическим взглядом дело моих рук. Полоска материи, вшитая между юбкой и лифом, подчёркивает тонкую талию Брайны, а новый вырез в виде сердечка привлекает внимание красивым линиям её шеи и ключиц. И все эти десятки жемчужин Все эти чёртовы жемчужины я пришила вокруг фестонных краёв выреза. И теперь, собранные вместе, а не разбросанные по всему лифу, они переливаются и сверкают на свету. Я сделала хорошую работу. Может быть, она и не полностью соответствует высоким стандартам фабрики Храмицкие и Лэддерман, но у меня всё равно получилось очень хорошо, особенно если учесть ограниченный характер имевшихся у меня времени и средств. Мне было бы не стыдно показать это платье Баби Розе и моего отцу. А до того, как отгладить это платье, я сделала еще одну вещь, поскольку без этого платье казалось мне недоделанным, незавершенным. Распоров несколько стежков в самом низу выреза, над сердцем Брайны, я вложила под гиб крошечный лоскуток шелка. «Хочу любить», — вышла я на нем. Именно это Брайни сказала мне, когда говорила о Хаиме. Она хотела любить этого мужчину, который находится рядом. Хочу любить.